Сукин сын!» — выругался Арнольд. Ву покачал головой. «Это, конечно, не сбой в программе». «Несомненно», — согласился Арнольд, — «это вход в ловушку». Жирный ублюдок сляпал штуку, похожую на объект, А на самом деле это команда, связывающая воедино системы безопасности и электроограждения, а затем отключает и то, и другое. В результате он получил свободный доступ в любую часть парка. «Надо попробовать включить все заново», — сказал Ву. «Да, обязательно». Арнольд, нахмурившись, смотрел на экран. «Нам надо расшифровать». как работает эта команда. Я хочу проследить поэтапно всю цепочку ее исполнения. Посмотрим, куда она нас приведет. Вув встал со стула. «Кто-то час назад лазал в морозильную камеру. Пожалуй, мне стоит пойти и пересчитать мои эмбриончики». Элли была в своей комнате. Она собиралась переодеться в сухую одежду, когда в дверь постучали. «Это вы, Аллан?» спросила она, но, открыв дверь, увидела Малдуна с большим пластиковым свертком под мышкой. Малдун тоже изрядно промок, одежда его была в грязи. «Извините, но нам нужна ваша помощь», — торопливо проговорил он. «Час назад ящеры напали на электромобили, мы привезли Малкольма. Он в шоке, у него тяжело травмирована нога, бедняга без сознания». Я пока поместил Малкольма в его комнате, Хардинг уже едет сюда. «Хардинг?» — переспросила Элли. «А где остальные?» Малдун уже медленнее ответил. «Остальных, доктор Сеттлер, пока не нашли». «Боже мой! Но мы считаем, что доктор Грант и дети живы. Мы думаем, что они ушли с дороги в парк». «Ушли в парк? Мы так думаем, а сейчас Малкольм нуждается в помощи. Хардинга я уже вызвал». «А почему вы не вызвали врача?» «На острове нет ни одного врача. Хардинг — это лучшее, что у нас есть». «Но тогда вы должны вызвать врача по телефону», — настаивала Элли. Малдон отрицательно покачал головой «это невозможно». Телефонные линии заблокированы, с внешним миром нет связи. Он поправил свой сверток. «А это что?» — спросила Элли. «Ничего, будьте любезны, пройдите в комнату Малкольма, помогите Хардингу». С этими словами Малдун удалился. Потрясенная Элли села на кровати. «Элли Сетлер. не так-то легко впадала в панику. Вдобавок она знала, что Гранту не впервой оказываться в опасных ситуациях. Однажды он четыре дня пропадал в горах. Под его грузовичком осыпались камни, и машина свалилась в ущелье с высоты в сотню футов. Грант сломал правую ногу и остался без воды, однако все-таки выбрался. Но, с другой стороны, там ведь дети... Элли потрясла головой, отгоняя тревожные мысли. «Дети, скорее всего, с Грантом, и если Грант углубился с ними в лес, то кто может обеспечить им большую безопасность в парке юрского периода, чем специалист по динозаврам?» Парк. «Я устала», — прохныкала Лекси. «Понесите меня, доктор Грант! «Ты слишком большая, чтобы тебя тащить», — возразил Тим. «Но я устала». «Хорошо, Лекси», — отозвался Грант и взял ее на руки. «О, да ты тяжеленькая». Было уже почти девять часов вечера. Полная луна расплывчным пятном просвечивала сквозь медленно движущийся туман, и нечеткие тени беглецов неслись, как бы указывая им дорогу по лугу, К темному лесу, маячившему впереди. Грант никак не мог сообразить, где они находятся, поскольку вначале они прошли через сломанную тиранозавром ограду. Грант полагал, что они идут по участку тиранозавров. А там ему быть ой, как не хотелось. Он помнил, как компьютер отслеживал передвижение тиранозавров. Плотная сеть ломаных линий покрывала небольшую территорию, и он с детьми находится сейчас именно там. Но Грант также помнил, что тиранозавры были изолированы от остальных животных, а это значило, что стоит миновать ограду, ров с водой или то и другое вместе, и территория тиранозавров кончится, однако ограды все не было. Девочка положила голову ему на плечо и принялась наматывать свои волосы на пальцы. Вскоре она стала посапывать. Тим устало ковылял рядом с Грантом. «Еще держишься, Тим?» «Держусь», — откликнулся мальчик. «Мне кажется, мы сейчас на тиранозавровом участке». «Я в этом не сомневаюсь, но, надеюсь, мы скоро из него выберемся». «Вы хотите войти в лес?» — робко спросил Тим. Чем ближе они подходили, тем темнее и страшнее выглядел этот лес. «Да», — признался Грант, — «мы сможем определить направление движения по номерам на датчиках». Зеленые ящики с датчиками движения были подвешены в метре над землей. Большинство... было прикреплено к деревьям, а остальные стояли на специальных подпорках. Ни один из них не работал. Видимо, отсутствовало электропитание. В середине лицевой стороны каждого такого ящика была вмонтирована линза, а под ней написан условный номер. В замутненном туманном лунном свете Грант разглядел пометку на одном из датчиков. «ТС04». Они углубились в лес. Огромные стволы колоннами возвышались со всех сторон. Туман, подсвеченный тусклым светом луны, слался по земле, клубился у корней деревьев. Картина была живописной, но идти было очень трудно. Грант искал датчики. Их нумерация шла в убывающем порядке. Они миновали тс 0.3, Затем ТС-02, чуть позже добрались до ТС-01. Грант выбивался из сил под тяжестью девочки и очень надеялся, что этот ящик расположен на границе территории тиранозавров, но он оказался лишь очередным датчиком в ряду многих. Следующий был помечен ТН-01, затем шел ТН-02, Грант догадался, что нумерация подобна компасу. Она географически выстроена вокруг какого-то центра. Они шли с юга на север, и номера уменьшались, а когда была пройдена центральная точка, номера стали увеличиваться. «По крайней мере, мы знаем, что идем в правильном направлении», — сказал Тим. «Молодец», — похвалил его Грант. Тим улыбнулся и тут же упал, споткнувшись о незаметную в темноте Лиану. Без промедления он вскочил на ноги и опять пошел рядом с Грантом, пройдя еще немного, мальчик сообщил. «А мои родители разводятся». «Угу», — отозвался Грант. «Мой отец ушел от нас месяц назад, он теперь живет в Милвелле». «Угу». «Он больше не носит мою сестру на шее». Он даже не берет ее на руки и говорит, что у тебя только динозавры на уме, добавил Грант. Тим вздохнул. Да, ты скучаешь по нему? Не очень, сказал Тим, только иногда. Она больше скучает. Кто, твоя мама? Нет, Лекси. У мамы есть друг, они познакомились на работе. Какое-то время они шли молча. Миновали датчики ТН-03 и ТН-04. «Ты его видел?» — спросил Грант. «Да». «Ну и как он тебе?» «Да ничего. Он моложе папы, но уже лысый». «А как он к тебе относится?» «Не знаю. В общем, нормально. Я думаю, он хочет со мной подружиться. Я не знаю, что будет дальше. Маме иногда...» предлагает продать дом и уехать. Иногда они с мамой ругаются поздно вечером. Я сижу у себя в комнате и занимаюсь компьютером, но мне все слышно». «Угу», — промычал Грант. «А вы развелись?» «Нет, моя жена умерла много лет назад». «И теперь вы с Элли Грант улыбнулся в темноте. «Нет, она моя ученица». «Она что, до сих пор в школе учится?» «Учится, но в аспирантуре». Грант приостановился, переложил Лекси на другое плечо, и они пошли дальше, минуя датчики ТН-05 и ТН-06.